остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты я вышел в залу довольно обширную за столом, покрытым бумагами, сидели два человека пожилой генерал в виду строгого и холодного и молодой гвардейский капитан лет 28 очень приятный наружности, ловкий и свободный в обращении у окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом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 Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи во время Бурана, как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулупы лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца, но что Белогорскую крепость защищал я против злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной Оренбургской осады. Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух. На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношение с злодеем, службу и недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь. Он и прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге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 Мариванна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что она не только не беспокоила их, но еще заставляла часто смеяться от чистого сердца. «Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, его цель была неспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и что дезлодей злодей его таки жаловал». но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью. Прошло несколько недель. Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника, князя Б.,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 «Как неправда!» — возразила дама вся, вспыхнув. «Неправда! Ей-богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его, и если он не оправдался перед судом, то разве потому только что не хотел запутать меня?» Тут она жаром рассказала все, что уже известно моему читателю. Дама выслушала ее со вниманием. — Где вы остановились? — спросила она потом, и, услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою. — А, знаю. Прощайте. Не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо. С этим словом она встала и вышла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надеждой. Хозяйка побронила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашку и чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камерлокей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.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 Камерлоки объявил, что государыне угодно было, чтобы Мария Иванна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего. Мария Иванна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власиевны. Мария Иванна предчувствовала решение нашей судьбы. Сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца, Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице, дверью перед нею отворились настиж, она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат, камер -лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну. Мысль увидеть императрицу лицом к лицу,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 Обласкав бедную сироту, государь ее отпустила. Марья Ванна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Иванна отвечала кое-как. Анна Власьевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала она провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ванна.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 что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту мертвая и окровавленная показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марии Иванне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей – показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились с разрешения родственников издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена. Издатель. 19 октября 1836 года.